Глава 5. Утром просыпаюсь от криков на улице. Набросив на себя одежду, хватая оружие и выскакиваю в коридор, столкнувшись там с Джоэлом, вооруженным Лоуном. Когда подвигаем к лестнице на первый этаж, краем глаза замечаю, как в коридор выскакивает канц с круациной, а на заднем фоне уже виднеется эйкор. Снаружи нас встречает тот самый бронзово-кожий крылан с куском бревна в руке, который напряженно оглядывается по сторонам. «Тварь какая-то вылезла из болота, схватила нашего мелкого и скрылась!» Окинув взглядом сгрудившихся вместе призванных, понимаю, что под «мелким», видимо, подразумевается Сейс. Вместе с Джоэлом отправляемся к проломленным зарослям камыша, через которые неизвестное создание вернулось в топе, и здоровяк недовольно хмурится. «Гхарг! Раньше они к дому так близко не подбирались! Да и зачем ему призванный? Не понимаю!» Приблизившийся сзади Икар останавливается, рассматривая уходящий вдаль след. Говоришь, раньше около дома вы их не встречали. Джоэл отрицательно качает головой, и старый маг задумчиво хмыкает. К нам подтягиваются остальные, и Айрин озвучивает вопрос, который крутится в голове. Пойдем за ним? Взгляды присутствующих сходятся на мне, и я киваю. Да, надо найти твари выяснить, что случилось с сейсом. Пока определяемся составом поисковой группы, из-за дома появляется Джерна, на этот раз без крутящихся вокруг медведей. Пристально осмотрев пробитую в камышах дорогу, подходит к нам. «Вы серьезно хотите двинуть за ним в болото? Это вам не рыцарь, которого легко прикончить. Одно дело отпугнуть Гарга, и совсем другое — лезть к его логову, где он будет биться до конца». Не сказать, что ее слова сильно ободряют, но решение уже принято и отказаться от него я сейчас не могу. Призванные пусть и заключили контракты, но вполне могут саботировать приказы всегда можно заюлить при атаке на противника или в выполнении любой иной команды. А сейчас наше бравое воинство щеголяет в обрывках ткани, без оружия и с ночевкой под открытым небом. Еще день-два у них будет присутствовать благодарность за сам факт прибытия в этот мир, но потом, Все может измениться. С учетом ситуации, решение бросить Сейса на произвол судьбы может потом выйти нам боком. Да и если быть честным, я привязался к мелкому карлику. Поэтому подтверждаю Джерни серьезность наших намерений, после чего окончательно определяюсь составом группы. Со мной отправятся Эйкар, Джоэл и Айрин. Канс с Круациной останутся на месте. Кому-то нужно приглядывать за призванными. В качестве передовой разведки и тяжелой пехоты берем с собой шхела. Когда уже выдвигаемся в путь, сзади слышится женский голос. «Мы тоже с вами. Сейс все же пропал отчасти по нашей вине». Обернувшись, вижу пару весьма решительно настроенных близняшек и машинально уточняю. «Почему по вашей?» Обратившаяся ко мне девушка лукаво прищуривает глаза, накручивая на палец длинный локон. «Мы с ним немного развлеклись, хотели испытать новые тела в деле. А он потом на радостях взял и полетел зачем-то к камышам, нарезая круги в воздухе. Там его этот болотный монстр и схватил». Автоматически отмечаю, что полосы ткани, выданные им вчера, сейчас пришли в почти полную негодность. Ночь под открытым небом повлияла на материал не самым лучшим образом. Рядом яростно выдыхает Айрин, а к беседе внезапно подключается Эйкар. «Эти двое — единственные, кто появились с магической струной. Такие обычно сильнее остальных. Могут пригодиться!» После секундного раздумья озвучиваю ответ. «Хорошо, отправитесь с нами. Напомните свои способности». Первая красноволосая слегка кривит губы в улыбке, бросая быстрый взгляд на Арин, а ее сестра начинает отвечать. «Пока мы сами толком не разобрались». Точно устойчивы к пламени, довольно сильны и чувствуем воду. Ее товарка вкрадчиво добавляет. А еще, дари незабываемые ощущения от ночных забав для людей любого пола. Со стороны Викантесы слышится скрип зубов, и я решаю поспешить, дав команду двигаться дальше. А местность относительно сухая, призванных отправляем на фланге наблюдать за обстановкой. Если не считать магии, но единственное оружие, способное уложить Гхарга, руническая винтовка Джоэла, которой у нас всего два подходящих патрона. Оптимально, если парень узнает о приближении цели до того, как эта зверюга на нас обрушится. Набор атакующей магии у нас довольно скромен. Как выяснилось вчера при беседе с Реном, практически все заклинания, которые можно отнести к боевым, здесь не функционируют. Путем нехитрых тестов из этого правила находятся пара исключений, оба из которых относятся к стихии воды и не изучались нами в Хьонице. Приходится перенимать Уэйкра на ходу. Первая нотная комбинация формирует слабого водяного голема, вторая замораживает определенный объем воды. Если быть более точным, то во втором случае предполагается еще и управление получившимся куском льда, Но если первая часть комбинации действует нормально, то использование финальных символов приводит к полному уничтожению результата заклинания. Обе этих комбинации явно не способны уничтожить Харга, максимум они его затормозят. Поэтому основной расчет и делается на винтовку Джоэла. Спустя 10 минут движения болотистая местность становится настоящей топью, и отряд сбивается вместе на относительно узкой тропинке. Обе красноволосые девушки, все еще скользящие по бокам от нас, представляются, чем вызывают бурю молчаливого негодования Айрин. Ту, что более серьезно, зовут Мика, а ее легкомысленная товарка называется Лайсой. Впрочем, уже в следующий момент Мур и Джоэл призывают к тишине, и мы продолжаем путь в молчании. Здоровяк ориентируется по сломанному камышу и следам, которые видны ему одному. В некоторых случаях я абсолютно не понимаю, чем обусловлен выбор направления движения. Единственный, с кем он порой консультируется, это Шхел, периодически приближающийся к нам и докладывающий обстановку. В голове появляется мысль о том, что весь план на сегодня окажется сорван и все-таки придется отправляться следующим утром. Конечно, все зависит от того, сколько времени у нас займет выслеживание Кхарга, но, судя по всему, на это уйдет до нескольких часов. Спустя 30 минут кажется, что мои подозрения оправдались. Мы забрели далеко вглубь болот, и, судя по темпу движения Джоэла, отнюдь не собираемся останавливаться. Собираюсь уточнить у него, как далеко может располагаться логово зверя, которое мы ищем, когда парень останавливается — настороженно оглядываясь. А через секунду становится ясна и причина. Впереди слышится тонкий звук, похожий на писк. Оглянувшись на нас, здоровяк жестами объясняет, что двигаться пока не стоит, и мы замираем, изучая взглядами окружающее болото. К Джоэлу приближается Шхел, скользящий в топе, как будто прожил там всю свою жизнь, и они шепотом обмениваются пары фраз, после чего наш приятель машет рукой подавая сигнал к движению. Осторожно проходим несколько десятков метров, и впереди снова появляется призванный, слитый с телом рицера. На этот раз тащит в своих зубах какой-то сверток, который и является источником звука. Бросает его под ноги Джойла, и тот наклоняется, доставая нож. А в следующий момент слышится голос Сейса. «Бегите! Назад! Что вы стоите, дуба?» На середине слова призванный прерывается. Нет смысла кричать, когда недалеко от тебя из топи поднимается громадная туша, с которой вниз льются потоки воды, заглушающие все вокруг. Мгновение, ошеломленно смотрю на Гхарга. Так вот, как они выглядят. Я бы скорее назвал это существо болотным драконом. Крайне толстое змеиное тело для пары условных крыльев и голова, однозначно напоминающая череп ящерицы. Он обещал мне свободу и волю, величие. Посмотри, кем я стал теперь, брат. Но знаешь что? Я сделаю с ним то же самое, что он всегда делал с такими, как я. Но сначала сожру тебя, братец. Последнее слово, извергнутое глоткой монстра, звучит с явной издевкой. Единственный плюс его довольно долгой речи в том, что остальные успевают слегка прийти в себя. Когда поднявшаяся из болот туша весом в полтонны начинает кричать, любой на какое-то время впадает в ступор. Особенно выбивает из колеи тот факт, что монстр назвал Джоэла братом. Сам местный уроженец так и не отошел от шока, уперев взгляд в зверюгу. А вот я успеваю ударить заклинанием, замораживая участок топи, из которой торчит его тело. То же самое делает Айрин, а Эйкор создает голема, быстро поднявшегося справа от монстра. Правда, помогает это не сильно. Лед кусками разлетается в стороны, как только противник приходит в движение, а голему хватает одного удара хвоста, чтобы превратиться в большую лужу. Скинув Эрстон, успевают дважды выстрелить, целясь в морду, прежде чем грохочет Лоун Джойла. Пространство оглашается бешеным ревом монстра, и его удар выходит отчасти смазанным. Вместо того, чтобы схватить здоровяка, он просто бьет по тропинке, расшвыривая нас в стороны. Отдача напоминает волну от мощного взрыва. Рухнув спиной в камыши, пытаюсь подняться, и от усилия левая нога уходит вниз. Матерясь, пытаюсь поднять правую руку с зажатым в ней револьвером, и левая часть корпуса тоже погружается в трясину. Не так глубоко, как нога, Под той, похоже, окно, но тоже довольно сильно. Ревущий Харк, отпрянувший назад, крутит мордой, выискивая нас, а в воздухе мелькает маленькая фигура Сейса. Эй, уродец, сможешь поймать? а Ты же хочешь попробовать на вкус задницу великого Сейса? Тело болотного дракона делает быстрый рывок в сторону крылатого карлика, и тот мчится в сторону, уходя из-под удара жму на спусковой крючок, отправляя разрывную руническую пулю в бок существа. Но это все равно, что слону-дробина. Внезапно в воздухе мелькает еще одна фигура, на этот раз женская. Одна из близняшек, призванных, добирается до тела твари и, оттолкнувшись от нее, оказывается на крыле. То, пусть и выглядит весьма небольшим, по сравнению с размерами монстра в целом, но по сравнению с призванной оказывается немаленьким раз в пять больше, чем сама девушка. Впрочем, это не мешает ей надломить конечность, что вызывает яростный рев кхарга, а спустя мгновение тот ныряет в болото, явно намереваясь утопить дерзкого противника. Перед тем, как тот с грохотом скрывается из виду, слышу рядом хлопок револьверного выстрела, кто-то еще пробует достать зверя. Пытаясь осторожно сдвинуться с места — и приблизится к полоске относительно стабильной поверхности, по которой пролегает тропинка. Но, как выясняется, монстр скрылся ненадолго. Он появляется над поверхностью буквально через несколько секунд. Что интересно, призванная так и висит на его крыле, продолжая крушить его голыми руками. Оно слишком близко к голове. Харг не может достать ее челюстью но зато вовсю пытается сбросить за счет движений своего тела. Не знаю, как призванное вообще держится, любой человек уже давно улетел бы в сторону. Очень скоро нашему противнику находится на ком выместить злость. В часть его туши, что остается в топе, с размаху врезается шхел, почти сразу отлетающий в сторону. Если я верно понимаю расклад, в ближайшую пару минут призванный точно к нам не вернется. Вторая красноволосая девушка взлетает по тушек Харга, пытаясь добраться до его головы, и тот успешно стряхивает ее вниз. Медленно погружаясь болота, пускаю в глубь болота, пуская вход нотную связку, создавая водного голема, но монстр на него не реагирует, пытаясь достать призванную, что уже раскромсало ему как минимум половину крыла. Что с Джоэлом? Почему он не стреляет? Неужели попал под удар этой твари? Над головой проносится чья-то тень, и спустившийся вниз сейс, вцепившись в мою правую руку, тащит наверх, пытаясь вытянуть из стопи. От неожиданности едва не стреляю, но вовремя останавливаю дернувшийся палец. Впрочем, призванный хоть и силен, но у него получается лишь частично выдернуть меня. Воняющая жидкость отступает от лица, и голова оказывается в воздухе, а вот левая нога только уходит глубже. Осознавший ошибку, Сейс перемещается к правой ноге, на этот раз потащив меня в сторону тропинки. а ушек Харха внезапно взрывается. Крылатый карлик машинально оглядывается на звук, да я и сам удивленно наблюдаю за происходящим. Первое впечатление, что в монстра угодил снаряд или внутри взорвалась граната. Только вот я не видел, чтобы кто-то запихивал ему в глотку что-то взрывающееся. Да и артиллерии тут не наблюдается. Через мгновение ситуация проясняется. Судя по бело-синему свечению, кто-то открыл портал в мир призванных прямо во внутренностях Харга. И сейчас там появляется новая сущность, скорее всего, пребывающая в легком шоке от места, в котором оказалась. Успевая удивиться смекалистости и ловкости того, кто задействовал полевую магию призыва, после чего голова погружается в воду и приходится зажмурить глаза. Сейс волочит меня весьма активно, но тело по дороге разворачивается боком, а череп порой ныряет в жижу полностью. Снова оказавшись на воздухе и несколько раз моргнув, вижу встроенную женскую фигуру, что взлетает по корпусу ревущего болотного дракона и на этот раз успешно добирается до его морды. Насколько успеваю рассмотреть, она лишает его одного глаза после чего вцепляется в невидимую мне боковую часть. Моя голова опять оказывается под водой, а уши улавливают слабый отзвук выстрела. Раз он пробился сюда, значит Джоэл все-таки пальнул из своей винтовки. Остается надеяться, что не промазал. Как только выныриваю из-под болотной жижи, ушам бьет какофония звуков. Тело Гхарга конвульсивно извивается, поднимая фонтаны брызг и проходясь ударами по тропинке. В какой-то момент его хвост проносится надо мной, и Сейс, отцепившись от ноги, рывком уходит в сторону. Я же, замерев на месте, наблюдаю за бьющимся в судорогах монстром, отгоняю в сторону мысль о том, что он вполне может нанести удар прямо по мне. К счастью, до меня дергающиеся туши все-таки не достает. А как только Харг замирает, кто-то, схватив за правую ногу, вытягивает меня из топи. Оказавшись на относительно сухой земле, поднимаюсь, встряхивая с себя грязь и киваю красноволосой девушке, с которой полностью слетела ткань, заменявшая одежду. Благодарю. На заднем плане виднеется заляпанный грязью Джоэл, задумчиво разглядывающий тело убитого монстра. Вторая из призванных вытаскивает Арин, а через камыши к нам медленно движется шел помогая вытащить на тропу викантессу, после чего обе красноволосые девушки отправляются за эйкором. А слева от нас внезапно слышится голос. «Я ожидал всякого, но уж точно не такого. Что случилось с этим миром? Или это ваш новый фетиш — засовывать нас внутрь каких-то бездновых тварей?» Обернувшись, вижу, как на поверхность туши выбирается парень, на вид двадцати с небольшим лет. Оглядываясь вокруг, присвистывает. «Сумрак мне под правый бок! Куда вы меня вообще притащили?» Уже выбравшийся на тропинку рейкер откашливается, выплевывая грязную воду и, сорвав с пояса фляжку, прополаскивает рот. Закончив, поднимает на парня взгляд. «Сейчас заключим контракт и все объясним!» Призванный внезапно делает отрицательный жест головой, слегка улыбнувшись. «Не так быстро, неизвестный!» «Я уже бывал в вашем мире, так что в курсе правил. А бы какой контракт подмахивать не стану». Бывший призрак, отвлекшись от очистки собственной одежды, упирает взгляд в парня. «Отправили назад? За что?» Тот с улыбкой пожимает плечами. «Закончился контракт, я и на радостях закатил попойку, которая вылилась в массовый кутеж. Кто же знал, что та пара девушек, которых я для себя выбрал...» «Окажется, дочерь Хёрдиса. А Паша решил, что смерть будет слишком мягким наказанием, и озаботился тем, чтобы меня отправили назад». Старый маг невольно усмехается. «Что за Хёрдис хоть был?» тефер Я как раз недалеко от его замка и служил. В доме одного виконта». «Неожиданно. Не слышал, чтобы у Снесса Оттефера были дочери». Вот сын, которого он хотел выдать за Морну, точно имелся. Видимо, о том же самом думает и Эйкар. По крайней мере, вопрос он задает соответствующий. «Один момент! Как звали? Того Оттофера?» Призванный насмешливо пожимает плечами. Сандерсон его звали. Этого надменного мудака я запомнил очень хорошо». Замечаю, как меняется лицо старого мага, на котором появляется выражение легкого изумления, смешанное с удивлением. «Долго тебя тут не было, парень! Тот хордис уже лет триста как мертв. Призванный разочарованно вздыхает, что-то бормоча себе под нос, а я присоединяюсь к беседе, решив прояснить ситуацию с подчинением. «Что касается твоего контракта, если не хочешь, можешь его не заключать. Отправляйся на все четыре стороны». Но сразу хочу предупредить. Вокруг болота, заполненные разнообразными тварями. Где-то рядом родит тысячелетний экс-император. А жители империи считают призванных демонами. Так что у тебя будет весьма увлекательное, но, скорее всего, крайне короткое путешествие. Конечно, если ты не собираешься окопаться где-то в лесах, вырыв себе землянку и охотясь на зайцев. Парень, проведя рукой по относительно длинным волосам, еще раз проходится взглядом по округе, после чего переводит глаза на нас. «Ладно, давайте ваш контракт, но эти формулировки мы включим в его базис. Если что-то из сказанного является ложью, наш договор окажется разорван». Скашиваю глаза на Эйкора, и тот слегка кивает, наклоняя подбородок. Спустя 10 секунд они с призванным уже занимаются делом, а ко мне приближается Айрин слегка ткнув рукой в плечо, показывает на Джоэла, так и стоящего на тропинке. Его бы расшевелить как-то, замер, как статуя, не дергается даже. Смотря на парня, понимаю, что он в состоянии полной прострации. Хотя я бы тоже сильно удивился, услышав, как болотный дракон называет меня братом. Ака иду к здоровяку, в голове складывается нехитрая картинка, и я понимаю, что ему сейчас должно быть совсем хреново. Ведь в теории эта тварь действительно может быть его братом, оказавшимся в теле Гхарга. Мы уже наблюдали за таким процессом только на куда более грубом уровне. С Шхелом и тушей Рицера. Кто сказал, что нельзя оформить все более тонко? И уж Ренхс Хессес вполне может оказаться способным на это. Теперь желание Эйкера убраться подальше отсюда становится мне куда более понятным. Подойдя к соседу по университетскому общежитию, обращаю на себя внимание. «Я понимаю, что ситуация не самая обычная, но нам нужно возвращаться. Чем раньше окажемся около твоего дома, тем быстрее выдвинемся отсюда». Медленно повернув голову, Джоэл несколько секунд рассматривает меня, после чего, встряхнувшись, делает шаг по тропинке. «Идем, Орн, просто слишком много секретов тут оказалось». «А я ведь думал...» Не закончив фразу, угрюмо качает головой, наблюдая за Эйкром и призванным, которые как раз заканчивают с контрактом. Как только эта пара завершает процесс, выдвигаемся в обратном направлении.